Пилок. Михаил дернулся в сторону в последний момент, уходя с линии огня, и кактус в горшке каким-то чудом не задел его лицо, с грохотом врезавшись в стену. Какого хера происходит? Я тебя спрашиваю, к р ы с е н ы ш ф и з и о н о м и ю р е ш е т о г о перекосила в диком, нехарактерном для всегда спокойного ученого скале, полопавшиеся сосуды в глазах, в купе с налившимся кровью лицом. словно осужденного преступника, брошенного трибуналом в открытый космос, производили пугающее впечатление. По правде говоря, Михаил боялся Решетова и в спокойном состоянии. Мягкий голос и обходительные манеры могли скрыть его натуру только лишь до определенной степени. Из памяти Михаила уже никогда не удастся в ы м о р о т ь тот миг, когда ученый х л а д н о к р о в н о подошел к в е ж а щ е м у альфатестировщику. Запертому в Обероне Марк 1 чей мозг прожаривался на бутлупе, и бесстрастно выдернул из капсулы шнур питания, вызвав мгновенную остановку сердца. Лишь поправил очки на носу и задумчиво выдал: «Жду отчета предварительных причинах отказа капсулы до конца рабочего дня». Из н е к с т а т и нахлынувших воспоминаний его вырвало пощечина. Щека Михаила в с п ы х н у л а от смеси боли и стыда. Почему уже трое гамма-подопытных покинули границы стартовой зоны? п я т восьмой и двенадцатый. Ты гнида. Палец Решетова болезненно в о т к н у л с я в тело Михаила чуть ниже ключицы. Заверял меня. Голос Решетова на миг опустился до рыка. Что накладок не будет, что все схвачено, что твои неписи. Сарказм исхлынул так же быстро, как возник. Знают свою задачу. Данные потекут рекой, Алексей Владимирович. Только успевайте обрабатывать. За что я получу тебе столько денег, Михаил? У меня на примете имелся десяток админов, готовых в л е п ё ш к у расшибиться ради твоей зарплаты. Дверь кабинета приоткрылась, и в неё просунулась белокурая голова с е к р е т а р ш а У вас все в порядке, Алексей Владимирович? Я слышала какой-то шум. Пошла вон! заревел Решетов. И б у д ь под его рукой второй кактус. Девушке могло бы не поздоровиться. Секретарша испуганно вскрикнула и мгновенно закрыла д в е р ь Ученый перевел взгляд на Михаила, дожидаясь ответа. Посмотрите на все с другой стороны. По крайней мере в этот раз не повторилась ситуация, как с группой Бета. Глухо буркнул Михаил и тут же пожалел о своих словах. Решетов сдавил его горло с поразительной для такой комплекции силой. И вслепую нашарив перьевую ручку на письменном столе, п о д н е с ее к глазу испуганного собеседника, почти ткнув в з р а ч о к острием пера. Если следующими словами из твоей глотки будет что-то кроме «у меня есть решение», я из тебя, с у ч о н ы ш а коллегу сделаю и самого на опыты пущу. Ты меня понимаешь? Веришь мне? Михаил верил всем сердцем. У меня есть решение, просипел он. Чистая ложь. Но н а к а ч а н н ы й страхом и адреналином мозг заработал так быстро, как не работал никогда. Нужно привлечь с е д ь м о г о к поискам беглецов. У него есть все возможности для этого. Ему есть что терять. Нам голосом выделил Решетов. Тоже есть что терять. Зачем впутывать сюда этого дефективного? Его лояльность о с т а в л я е т желать лучшего. Почему ты не можешь просто телепортировать их обратно в стартовую зону, посылать кого-то им на перерез? Ты же знаешь их местонахождение, не так ли? Угрожающе бросил ученый. Знаю. Часто закивал Михаил, молясь, чтобы Решетов не распознал очередную ложь. Долбанный д е м и у р г Сука, чтоб тебя на п л а т ы распилили. Но почему он зашифровал игровые данные всей тестовой группы? Ни и м е ни н координат, ничего кроме телеметрии самих капсул не поступало с самого начала эксперимента. Какой ему толк от информации, что они находятся в т а к о й т о зоне, где-то на площади радиусом в 400 километров? Вы не понимаете, я же уже объяснял. в я ш е р о н так не работает. Админы скованы цепями не меньше игроков. Мы не можем просто вбить команду на консоли и переместить любого игрока куда душа пожелает. Не можем мы заспавнить. Замялся, вспомнив нелюбовь Решетова к игровому сленгу. Создать гору золота и армию послушных солдат всем управляет Демиург, и только он один. Это исключает корыстное вмешательство кого бы то ни было извне. Таково было желание и замысел Эдварда Анкрайта. Если я начну действовать на перекор игровым рамкам, Демиург просто отключит мне доступ. Этот гребанный ибдит 24 на 7. Он поддерживает игровой баланс. Его полномочия, в отличие от моих, ничем не ограничены. Более того, он автоматически отправит отчет службу безопасности, чего мы оба не хотим. Не так ли? Михаил, в о п р о ш а ю щ е посмотрел на ученого. Решетов бросил ручку себе за спину, выдохнул и поправил сбившийся галстук. Совет директоров хочет сосисок, и их деликатные натуры не желают знать, из чего они делаются. Наши изыскания они не поймут. Нет, не стоит поднимать ненужный шум. Нам нужна рабочая капсула, проверенная вдоль и поперек. Решетов дошел к окну и долго смотрел на город с высоты 7 2 г о этажа. Задействую седьмого. Чёрт, хоть всех свободных игроков. Но я хочу, чтобы опыты продолжались. Необходимый массив данных так и не набрали. Что по акрофобии? Есть подвижки. Михаил хотел бы порадовать его хорошими новостями, но к р и в я лицо выдал. Сошла с ума, как и все до нее. Арококра прекратили ее сбрасывать из гнезда, но разум так и не вернулся. Что ж, вычеркнем гипотезу как нерабочую. Переведи ее в группу фантомных болей. Регистрировать сигналы ее мозг еще может, поэтому для начала удалите нижние конечности персонажа. И проверьте, будет ли она ощущать их в реальности. Свободен. Михаил поспешно бросился к двери, но в к р а т ч и в ы й голос, раздавшийся позади, заставил его притормозить. Не подведи меня, Михаил. Ты ведь и сам знаешь, есть вещи и пострашнее смерти. Конец книги. Читал Алексеев Михаил.